Шум. Если вокруг слишком шумно, работает телевизор, попутчики кричат в трубке телефонов, мужчина на беговой дорожке пыхтит и фыркает как ёж, наденьте наушники, включите аудиокнигу и удалитесь в свой собственный мир. Внимая голосу чтеца, следуя вместе с ним за сюжетом, вы получите незабываемое удовольствие. Десятка лучших аудиокниг. Алессандро Барико, «Шелк», читает Сергей Шакуров. Станислав Лэм, «Солярис», читают Армен Джигарханян, Александр Филипенко. Джон Фауз, «Коллекционер», читают Дарья Мороз, Максим Суханов. Илья Ильф, Евгений Петров, «Святый». 12 стульев читает Вениамин Смехов. Фрэнсис Скотт Фицджеральд Великий Гэтсби. Читает Станислав Федосов. Джонатан Франзен Поправки. Читает Ирина Ересанова. Эрнест Хемингуэй Старик и море. Читает Владимир Роговцев. Джеймс Джойс Улис читает Валерия Лебедева. Филип Пулман Тёмное начало, трилогия. Читает Наталья Корнева. Джоан Роулинг Гарри Поттер и философский камень. Читает Александр Клюквин.